В последние дни Анастасия Романова не выходила из своих покоев. Она запретила являться сюда всем. И врачам, и охране. Только одной служанке было дозволено присматривать за ней. Вчера Анастасия посмотрела в базе данных империи имя служанки, которое напрочь забыла до этого. Ее звали Виктория. Ей цесаревна доверяла, как и своему брату Дмитрию, но всем остальным опасалась. Не было у нее уверенности, что попытки убить ее прекратились. Скорее наоборот. Анастасия боялась нового нападения, то и дело прокручивая в голове варианты, как враги сделают это, когда она находится здесь, в своей спальне, во дворце. Еще Анастасия переговорила со своей личной гвардией и вскрылось много интересных моментов. Когда произошло нападение, больше 60 человек подали прошение об отставке. Они быстро уволились, чтобы не портить собственную репутацию, ведь по факту во время их работы умерла госпожа, а значит, они знали. Но теперь, когда угроза жизни для Анастасии миновала, Все эти гвардейцы просятся обратно. Цесаревна и раньше понимала, что среди ее людей есть агенты, и не только врагов, но и покровителей братьев. Кроме того, как выяснилось, есть еще и те, кто работают прямо на младшего брата. Но Анастасия не могла даже представить, что всех этих агентов будет 60. И это только те, кто выдал себя подобным образом – когда они ушли и провалили задание. Есть и другие, и их число Анастасия знать никак не могла. Она листала новости на телефоне, где много раз упоминалось в новостях. Все эти говорили, что цесаревна выбрала путь затворника, и теперь все думают, что после нападения она похожа на чудовище. Прочитав очередную такую новость, Анастасия улыбнулась. После нападения у нее обгорело 60% тела, и рука до сих пор оставалась почерневшей. Ей еще предстоит восстановиться. Анастасия поднялась с кровати и подошла к большому зеркалу. Она увидела в нем красивое лицо с тонкой розовой кожей. На миг представила лица сплетников, которые увидят ее после выхода в свет, и улыбнулась. Дмитрий был прав, что с ее внешностью все будет в порядке, и цесаревна уже это ощущала. Она провела ладонью по щеке и снова улыбнулась. Все будет не просто в порядке, а даже лучше, чем раньше. Обернувшись, Анастасия увидела сидящую на диване служанку. Плечи поникшие, смотрит в пустоту. Цесаревне захотелось кое-что проверить. «Скажи мне, что означали твои недавние слова?» После прошлого разговора служанка разве что получала указание принести обед или помочь одеться, поэтому должна понять, о чем идет речь. «Я не понимаю, о чем вы, госпожа. Простите, если что-то не так», — дрожащими губами ответила Виктория, не поднимая головы. «Может, хватит со мной играть?» Мне уже очевидно, кто ты такая. Голова служанки поднялась. Она слегка ухмыльнулась и спросила. Что вы хотите узнать? Я могу умереть, находясь в этом помещении? Спрашивает цесаревна. Все мы можем умереть когда-нибудь. Я не могу ответить на ваш вопрос. Уверенным голосом отвечает служанка и снова опускает голову. Виктория не так проста, но Анастасия не собиралась сдаваться. Она решила попробовать другой подход, чтобы разговорить служанку. «Давай поиграем в игру». «Простите, госпожа, но у меня не тот статус, чтобы с вами протараторила служанка. Давай так, я задаю тебе вопрос, получаю честный ответ». «Госпожа, я не смогу вам ответить предельно честно на все. Отвечай настолько, насколько сможешь, а потом ты задаешь мне вопрос. Если вы того пожелаете, тогда ответь, могу ли я умереть в этом помещении в ближайшее время». «Все может быть», — уклончиво отвечает служанка. «У тебя будет вопрос?» «Госпожа, я не смею!» «Задавай!» «Хорошо!» Вновь подняв подбородок, говорит Виктория. Ее поведение было полно парадоксов и игры, но Анастасия понимала, зачем это делается. «Вы сейчас переживаете о своей внешности?» «Я верю твоим словам и своему брату!» Следующий вопрос. «Дмитрий мне враг?» «Я в этом не уверена», — смущенно отвечает служанка. «Понятно. Твоя очередь. Вы собираетесь мстить тем, кто виновен в нападении?» «О да. Обещаю, что отомщу им всем». Анастасия во всех красках представила, что сделает с виновниками, и на ее лице отразилась зловещая улыбка. — Скажи, какой шанс, что меня в этом помещении в ближайшее время могут убить мои враги? — спрашивает цесаревна. — Думаю, минимальный. — Госпожа, вы знаете, кто это сделал? — Нет, но подозреваю. — Так, у меня есть последний вопрос. Если Дмитрий захочет, то я могу умереть прямо сейчас? Ответом... «Стала тишина. «Говори честно, мы же играем!» Служанка кивает и улыбается. «Естественно, можете». «Ладно, теперь твой последний вопрос». «Вы пообещали, что отомстите им, но...» «Кому именно?» «Тем, кто это сделал». «Очень размазанный ответ», — говорит служанка. Вы обещали говорить честно. Это не один человек. Автор идеи, заказчик, организатор. Как минимум, я отомщу тем, кто на меня напал, и тем, кто выставил заслон, чтобы не пропустить подмогу. Да, об этом я тоже знаю. Вам не стоит разбрасываться обещаниями. Почему? Мстить больше некому. Я, пожалуй, пойду, встает служанка. «Сиди. Как я сказала, у меня нет причин не верить брату. Наверное, вовсе только ему я могу сейчас верить. Кстати, а почему мой дар стал сильнее?» «Поговорите с Дмитрием». Другого ответа Анастасия не ожидала. «Что ж, скоро им предстоит тяжелый разговор». Григорий Романов поставил на пол пустую бутылку водки. Обычно он предпочитал более изысканные напитки, но не сегодня. Слуга открыл ему новую бутылку и налил напиток в стакан. Закуски на столе стояли нетронутыми. У Григория было столь мерзкое настроение, что даже бесконечно вливать в себя алкоголь не прибавляло желания поесть. Он, как и любой одаренный, пьянел гораздо медленнее, чем обычный человек. Поэтому вход пошел уже третий литр водки. Григорий залпом опустошил стакан, и горький напиток обжег горло, заставляя цесаревича поморщиться. Уже четвертый день наследник никак не мог улететь из Австрии и оставался в самом дорогом отеле столицы, тратя честно украденные и казны деньги на алкоголь и девушек. Тайно приходивших к нему под покровом ночи. Хотя бы со скрытием факта их присутствия охрана хорошо справлялась. А вот с самолетами дела обстояли плачевно. Сегодня Григорий собирался улететь на другом самолете, одном из тех, что принадлежал королю Австрии. Но воздушное судно снова сломалось, прямо в небе. Самолет затрясло и ему снова пришлось вернуться в местный аэропорт. Это не могло быть простой случайностью. Просто не могло. Но рядом с самолетами постоянно присутствует охрана. Никто посторонний не мог к ним приблизиться. Григорий дважды полностью менял охрану, не найдя иного выхода. Но все повторяется. «Обиднее всего, что сегодня должен состояться благотворительный прием», где обязательно должны присутствовать наследники, а он не может туда попасть из-за чёртова самолета. Могут ли это быть проделки кого-то из его врагов? Вполне. Григорий хорошо знал, что в этом мире ничего не бывает просто так. И самолет сломался после того, как написал сообщение Дмитрию, а тот теперь постоянно спрашивает, когда брат вернется. Словно издевается. А может, и несловно Хоть у Григории и не было доказательств, но интуиция подсказывала, что брат имеет ко всем этим поломкам прямое отношение. Но как? У него попросту нет таких возможностей. Что ж, когда Григорий вернется, он обязательно найдет способ добраться до столицы в ближайшее время... Ему предстоит найти ответы на множество вопросов. А пока он налил себе очередной стакан водки. Сегодня цесаревич уже ничего не сделает. Алкоголь поможет скорее дождаться завтра и избавиться от тревожных мыслей и страха, который теперь постоянно преследует Григория, когда он садится в самолет. Телефон завибрировал сообщением. Князь Воронов написал... Надо встретиться. Есть разговор о твоем младшем брате. И что мне ответить? — хмыкнул Григорий. Ему не хотелось признаваться, что он попал в такую глупую ситуацию. К тому же, если Воронов отправит за ним свой самолет, есть большая вероятность, что и он сломается при взлете. Выпив второй стакан водки, Григорий выключил телефон. Отвечу как-нибудь потом. Сегодня во дворце проходил благотворительный прием, на который собралась не только вся элита столицы, но и приехали аристократы из других городов. Он проводился каждый год, а все вырученные средства отдавались приютам на содержание и подарки для детей-сирот, коих во всей империи насчитывалось немало. Вышло так, что я единственный из нашей семьи смог прийти, хотя обычно императорская семья не пропускает такого рода мероприятия. Анастасия еще восстанавливалась, Гриша застрял в Австрии, скорее всего, на пару с бутылкой чего-то крепкого, а у Федора просто появились более срочные дела. Если так пойдет и дальше, то Гриша и вправду там остепенится. Даже если он решит одолжить у короля Австрии наземный транспорт, то тоже по необъяснимым причинам будет постоянно ломаться. В общем, самое веселое брата ждет впереди. А касательно Анастасии, мне одна птичка нашептала, что скоро у нас с ней состоится серьезный разговор. Что ж, уверен, сестра сделала правильные выводы после всего произошедшего за последнее время. Я специально не напоминал о себе и не давил на сестру, понимая, ей требуется время многое переосмыслить. Радует, что она хорошо себя чувствует, ведь я переживал, что после пережитого у нее будет психологический сдвиг и даже приготовил специальные зелья, но благо они не понадобятся. Я пришел на прием в парадном костюме, в зале играла спокойная музыка. Организаторы готовили место для аукциона. С ним была связана небольшая традиция. Каждый представитель семьи Романовых что-нибудь покупал на этом аукционе. И как раз сегодня все мои официальные счета заблокировали. Конечно, я обратился к финансовому отделу, но они мне сказали только то, что проходит плановая проверка, и завтра счета разблокируют. Тут не надо быть гением, чтобы понять, это очередная подстава со стороны Разумовского. Кстати, после его выступления немногие желали со мной общаться. Аристократы избегали встреч, у них резко появились срочные дела. Хотя какие срочные дела могут быть на этом приеме? Разве что отойти в уборную? На таких вечерах люди свободно общаются, Заводят новые знакомства, выстраивают связи, но со мной почти никто говорить не хотел. Не передать, сколько осуждающих взглядов я ощущал на своей спине. Вскоре начался аукцион, и Разумовский сел прямо позади меня. На сцене стали выставляться лоты, в основном оружие, картины и редкие артефакты. Среди аристократов начались оживленные торги. Мне же все представленное было пока неинтересно. «А Дмитрий сегодня собирается что-то покупать? Или имперские традиции уже ничего не значат?» — спросил министр, сидевший рядом с Разумовским. «К сожалению, некоторые наследники считают их пережитком прошлого. Они считают, что лучше тратить деньги на более интересные вещи», — тихо ответил канцлер, — хотя прекрасно понимал, я его слышу. «Какие такие вещи? Тут для сирот собирают!» Министр повысил голос, и половина зала обернулась на него. «Такие, которые приобретают для собственного удовольствия», пожал плечами Разумовский. «Ясно», — хмыкнул собеседник. Не было повода сомневаться, что канцлер подготовил министра задать этот вопрос. Это всего лишь часть плана Виктора Степановича по уничтожению моей репутации. Когда очередная картина была продана одному из аристократов, на сцене выставили последний лот. Организатор аукциона его представил. «Господа, перед вами черный клинок, сделанный одним из лучших имперских кузнецов. По нашей оценке, ему не менее четырехсот лет» и он ни разу не подвергался заточке, хотя при этом сохраняет свою остроту. А у одного из наших экспертов есть мнение, что сделан из звездного металла, и при его создании применялись неизвестные ранее техники, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. Многие на протяжении всего существования этого клинка пытались его уничтожить, но это не получилось — Даже у мага с рангом Абсолют. По залу пробежались шепотки. Этот лот был по-настоящему интересный, и многие задумались о его покупке. «Начальная цена 200 — двести тысяч рублей!» — продолжил организатор. Я поднял руку. «Двести тысяч от цесаревича Дмитрия!» — подтвердил ставку организатор. Разумовский поднял руку следом за мной и поднялся. «Шестьсот тысяч!» «Ставка принята!» — ответил организатор. «Кто?» Он не успел договорить, как я сделал свое предложение. «Восемьсот!» Краем глаза я заметил, как Разумовский поднял брови. Такого хода он явно не ожидал. Но канцлер бы не занимал столь высокую должность, если бы не умел подстраиваться под обстоятельства. «Пять миллионов!» — предложил Виктор Степанович. «Ставка принята! 5 миллионов! Кто готов предложить больше?» — спросил организатор. Он выглядел невероятно довольным. Таких сумм за сегодняшний вечер не звучало. 15 миллионов!» — поднял руку я. Организатор принял ставку. Разумовский наклонился ко мне и тихо сказал... Молодой человек, вы понимаете, что эту сумму придется заплатить? Могу вам одолжить, конечно, с процентами. А нет, не прокатит со мной этот развод. Стоит занять у него денег, как завтра все новости будут говорить о наследнике, растратившем все свое состояние. Не переживайте, Виктор Степанович, я справлюсь. Он смог заблокировать только мои... Официальные счета, которые были связаны напрямую с казной. Но к неофициальным счетам, коих у меня было немало, никто во дворце доступа не имел. А чтобы о них узнать, как минимум надо сперва выяснить, на кого они зарегистрированы. Канцлер хмыкнул и озвучил следующую ставку. 20 миллионов! Ставка принята! Кто готов предложить больше?» 25 невозмутимо ответил я 26 перебил ставку разумовский 30 поставил я готовый торговаться и дальше лицо разумовского покраснело от напряжения если он перебьет такую ставку это сильно скажется на казне его рода а его благополучие по принципам канцлера стоит куда выше цели проучить дерзкого мальчишку Ставок больше не последовало, и организатор объявил. Клинок продан за 30 миллионов цесаревичу Дмитрию Алексеевичу. Виктор Степанович демонстративно встал и похлопал мне. Поздравляю вас с покупкой, Дмитрий Алексеевич. Хоть и не понимаю, зачем вам тратить столько денег из государственной казны на меч, которым вы вовсе не сможете воспользоваться. «Конечно. После моих спарингов с обычными гвардейцами у Разумовского, да и у всех во дворце, сложилось мнение, что я не умею пользоваться боевыми техниками. Про неофициальные счета тоже упоминать не стоит. Тогда меня могут обвинить в участии в теневых операциях. А это может вылиться в то, что Разумовский вовсе припишет мне какой-нибудь незаконный бизнес, например, по продаже наркотиков — или людей, а он на это способен. Уже пытался вместе с братьями подставить меня подобным образом. Уважаемые, а какая может быть проблема, если у меня есть средства на вооружение своей гвардии, и я их использую? Это удивительно, поскольку у вас нет гвардии. Вчера у меня появился один гвардеец. Ему я этот кинжал и отдам». Журналисты, стоявшие по краям зала, оживились. И когда мы вышли из зала аукциона в банкетную зону, они и вовсе окружили меня. Ко мне первым подошел молодой мужчина в сером костюме с блокнотом и ручкой. «Дмитрий Алексеевич, я из газеты «Имперская правда». Подскажите нашим читателям, а это правда, что у вашего нового начальника гвардии две судимости?» — спросил он. Следом за ним подошел второй. «Почему вы взяли на должность начальника гвардии такого человека?» «Издание «Вестник». Вы понимаете, как это влияет на вашу репутацию?» Подкралась позади меня девушка. Я пока не спешил отвечать. «Виктор Степанович, а у вас есть комментарии по поводу нового начальника гвардии цесаревича Дмитрия?» Спросил журналист у Разумовского, который вошел в зал следом за мной. — Не стоит давить на юного цесаревича, — сказал канцлер журналистам. — Наверняка это всего лишь слухи, его новый начальник гвардии не имеет судимости. А затем шепотом сказал мне, — Не знаю, зачем вы совершили столь идиотский поступок. Наверное, вам и вправду не стоит быть императором, как говорят слухи. Мне искренне обидно, что у империи такой наследник. Причем сказано это было так, чтобы журналисты наверняка услышали. «Дмитрий Алексеевич, так это правда?» — не унимались репортеры. «Пожалуй, время пришло». «Правда, у него две закрытых судимости», — ответил я. Зал оживился. Аристократы уже не стеснялись обсуждать меня в открытую. «Может, вы представите нам этого человека?» — предложил Разумовский. — Конечно, — спокойно ответил я и велел охране позвать моего нового начальника гвардии. Двери зала распахнулись, и сюда гордой походкой вошел статный воин с перевязанным глазом. Разумовский сперва улыбался, словно мысленно праздновал победу, но, как только узнал этого человека, тотчас побледнел. Ох, я надолго запомню это выражение лица. Надеюсь, журналисты успели сфотографировать. Тогда можно будет и вовсе в рамку повесить. «Господа, представляю вам Светозара Викторовича Разумовского по прозвищу Кутузов», — представил я. На него смотрели все — и аристократы, и журналисты. «Что вы стоите, Виктор Степанович? Идите». «Обнимите сына», — шепнул я канцлеру. Он не ответил, пребывая в полном шоке. «Ну, ничего, сейчас отойдет и начнется самое интересное». «Здравствуй, отец», — подошел к нему Кутузов, а затем поклонился мне, мой император. «Ой, это же великий воин по прозвищу Кутузов», — осенила журналистку. «Точно это он». «Воин в ранге бог войны! Он герой империи!» — воскликнул мужчина из газеты «Имперская правда». Журналисты тотчас забыли все вопросы, связанные с судимостями. Ведь начальником моей гвардии стал герой империи, который прошел не одну войну. «Это невозможно!» — пробормотал Разумовский. «Не узнал меня, отец? Или не рад меня видеть, так же, как и в прошлый раз?» — спросил у него Кутузов. — Что эти ублюдки с тобой сделали? — Эти ублюдки тут ни при чем. Ты прекрасно это знаешь. Разумовский наклонился ко мне. — Это не может быть мой сын. Он погиб у меня на руках. Если это твоя очередная уловка, ты об этом пожалеешь, — процедил он. «Вы имеете в виду ту самую историю, когда рот Вавиловых убил вашего сына? Как так вышло, что он здесь?» Разумовскому сразу задала вопрос журналистка. «Это не мой сын! Как такое возможно? Не знаю! Он умер у меня на руках!» «Помню, это даже на телевидении показывали. Вы утверждаете, что этот человек не тот, кем его представили? Какие будут последствия для цесаревича Дмитрия?» Но вместо того, чтобы ответить, он резко развернулся и пошел на выход. Отлично! Виктор Степанович хорошо отыграл, изобразив искреннее удивление от того, что его сын жив. Конечно, ведь Разумовский был уверен, что убил Кутузова. Это была занимательная история, о которой несколько месяцев твердили в новостях несколько лет назад. Кутузов любил девушку из рода Вавиловых. И все шло к свадьбе. Разумовский даже поддерживал этот союз. Но так случилось, что когда прошлый глава службы безопасности покинул свой пост, на него, помимо Разумовского, претендовал и глава рода Вавиловых. Виктор Степанович не нашел ничего лучше, чем подставить всех. Он убил эту девушку, в чем обвинили Кутузова. Отсюда две судимости — Потом убила своего незаконно рожденного сына, которого, кстати, принял в рот, подстроив все так, что это Вавиловы отомстили за девушку. Конечно, после смерти Кутузова Разумовский оправдал своего сына, и с него сняли все судимости. Он долго доказывал, что сын не виноват, чтобы очистить честь рода. Тогда Разумовский оклеветал всех, обвинив Вавиловых в смерти сына. Он взял свою армию и вырезал весь род Вавиловых всего за одну ночь. Но раз Кутузов сейчас находится здесь, значит, Вавиловы его не убивали. И Разумовский просто так вырезал их рот. Потом канцлер долго рассказывал, что сын умер у него на руках, что он был так изувечен, что его пришлось похоронить в тайне. На самом деле... После того, как Кутузова обвинили в убийстве невесты, ему ничего не оставалось, как отправиться в бега. Тогда он пришел к своему отцу за помощью, потому что доверял ему. А Разумовский его напоил и закрыл в темнице. Там Кутузову и вогнали нож в сердце. — Сын, прости, это всего лишь политика. Надеюсь, ты меня поймешь. Так, Разумовский сказал сыну, перед тем, как собственноручно его убить. Я тогда с трудом спас Кутузова. Чтобы сохранить его жизнь, мне пришлось достать отнюдь не один лекарственный дар. После произошедшего Светозар несколько лет работал у Соломонова и не появлялся на публике. Он ждал этого момента. Теперь... У Разумовского есть все шансы сместиться. Ведь получается, что вся его история — чистая ложь. И очень скоро все поймут, что ради этого плана канцлер использовал всю политическую и военную машину. Благодаря его действиям империя потеряла воина в ранге бог войны. А такие на дороге не валяются. Телефон завибрировал. Пришло сообщение с неизвестного номера. Это война. Я ответил. Которую ты уже проиграл, господин Разумовский. Я всегда на 10 шагов впереди тебя. Даже в своем доме теперь оглядывайся. Постскриптум. Может, поможете Григорию вернуться? Ему в Австрии очень грустно. В доме Разумовского нет никого из моих людей. Но все равно пусть ходит и проверяет. Это... Как минимум, будет забавно. Одна из журналисток принялась расспрашивать Кутузова. «Подскажите, почему вы назвали цесаревича Дмитрия императором?» «Я верю всем сердцем, что Дмитрий Алексеевич станет императором Российской империи. Другого исхода я не приемлю», — серьезно ответил начальник гвардии. Я громко обратился ко всей толпе журналистов. «Надеюсь, у вас больше нет вопросов по поводу судимости моего начальника гвардии». «Все мы знаем эту ужасную историю!» «Перед нами герой, который пострадал», — ответил мне мужчина в коричневом костюме. Я улыбнулся и кивнул. «Теперь игра, где главным призом станет трон Российской империи, началась по-крупному».